Глава восьмая Я как раз достиг опушки, встал между осинами. Надо было скинуть опостыливший костюм. Слишком много внимания. Пора слиться с местной фауной. Впереди раскинулись поля. Я мысленно прикидывал дальнейшее свое передвижение. Но неожиданный шорох заставил напрячься. Мимо пронесся большой черный кот. Шерсть дыбом, хвост чуть ли не впереди хозяина — «Мяу!» — раздался полный возмущение вопль. Следом пролетел лотерейщик и матерый бегун. Урчали, фыркали конями, а на меня ноль эмоций, как на осину. Не успел я удивиться, как послышались знакомые щелчки, свист, и зараженные рухнули, покатившись по траве. Спасенный кот ушуршал в кусты. «Не шали, дядя! Наша добыча!» Внимание я почувствовал только после предупреждения. Проснулся, дар, или меня увидели в последний момент? Как сказано в описании, пассивный дар. На всякий случай, миролюбиво подняв руки, я обернулся. Парень, судя по глазам, молодой, стоял, балансируя направленным на меня арбалетом. Ник вызвал улыбку. На Стиксе такого точно не видел. Король обезьян. Вернув ухмылку, венценосный поспешил в сторону трофеев, а моему взору предстало... «Ну и что вылупился, болезный? Аргументина я, да! Бабушка этого балбеса!» Близнец арбалета внука висел у нее за спиной, а в руках присутствовал серьезный такой аргумент, который даже Руберу не понравится. И смотрел он, кстати, строго на меня. «РПГ-29. Если мне не изменяет память, вампир. Как она вообще эту дуру держит?» Сухонькая бабуля, божий дуванчик, выглядела едва ли не меньше грозного оружия. «Да, кто-то меня пенсионером называл». «Бабуля, я мирный», — поднял руки повыше. «А что, посиделки на скамейке, варежки для внуков уже не в моде?» «Да какое там!» — она подняла дуло в небо. «Я бы с радостью, но этот...» — бабуля кивнула на внучка, копающегося в голове лотерейщика. Одним и друг у дружки, вот и присматриваю». Да опускай уже свои клешни, жених! Ага, я понимающе кивнул и опустил руки. Да ты сам-то не от мира, Аргументина указала на мою одежку, на что я махнул рукой. И хотел было отчалить, но к театру абсурда добавился новый персонаж. Вот вы где! Убийцы! Мелькнуло нечто рыжее с косичками. Садисты! Где? Где несчастные животные? Ой! расстроенно выдала бабуля. «Опять это мешком стукнутое!» Бабуля легко закинула базуку на плечо. «Как вам не стыдно?» Рыжая наконец остановилась, давая себя рассмотреть. «Вы взрослая, зрелая женщина. А ведете себя хуже ребенка?» <связывая> Радостно воскликнула аргументина. «Нашла зрелую! На себя посмотри! Видно и девка! Тебе детей рожать, а не в игрушки! Котиков нарисованных ей жалко! Тфу! Я был полностью согласен. Век прожила, так бы сказала моя бабуля. Уж не знаю, гормоны взыграли или что другое, но на каких-то там котиков мне было точно плевать. Я не мог оторвать взгляда от упругого, пышущего возмущением тела. Рыжую звали Катерина, видимо, с котами глубоко. В остальном же девка огонь. На вид лет двадцать при небольшом росте все выпирает, как положено, но главное — Яркий, непокорный взгляд. Голубые глаза здесь самое то. Другой цвет, как минимум, опошлил бы приятную картинку. Забыв, что это игра, я мысленно сглотнул. Точно, гормоны. Посмотрев на меня, как на доставучего кобеля, она фыркнула. Причем непонятно, как женщины это вообще определяют. Я же язык от радости не вывалил. И хвостанет, чтоб вилять. Даже не улыбнулся. Кремень. В общем, один ее взгляд, и я забракован. Все внимание на бабулю с базукой. «Глень, ба — Глень, подбежавший парень не дал раскрыть рта рыжей. слотер ПМ вывалился. Он покрутил пистолетом, не обращая внимания на остальных слушателей. — ПМ и в Африке, ПМ! Кидай ко мне в сумку! — наказала бабка. — А тебе, вот тебе, мальчик, не стыдно? Рыжая взялась за свое. — Бабушке отдыхать надо, а тебе учиться отстань! — отрезал король обезьян. Не сказав более ни слова, парочка родственников отчалила в нужную им сторону. Безстыжее! Катерина собралась отправиться в другую. Я собаку свою ищу, маленькая Йорк. Не видела? Что может заинтересовать защитницу животных? Никак не сорокалетний кабель. Подействовала, сменила гнев на милость, что читалось по глазам. На стандартном кластере подобрал. Киваю, любуюсь. Можешь не искать. Скорее всего, зараженные уже нашли. Это такой алгоритм, когда друг на дружку натыкаются. Если бы админы разблокировали вкладку «Питомцы», — эх, погодите, неужели так тупо? Поиск занял несколько секунд. Мазнул по точке. «Питомцы. Юркширский терьер. Имя не выбрано. Выбрать? Призвать?» «Не пойдет. Пряник? Призвать. «Ваф!» Под ногами материализовалось маленькое лохматое чудо. Пряник глазел во все стороны, выискивая подвох, а когда не нашел, рыкнул для порядка на остолбенившую рыжую и ловко запрыгнул мне на руки. «Ну все, все, хватит! Отмыл!» Избавившись, наконец, от собачьего языка, отпустил пса на землю. «Так ты не врал?» Удивленное выражение лица добавило девушке особую изюминку. «Наивная, блин, школьница! И все из-за песика!» Кто-то смелел, обнюхивая берцы Катерины. Цифровой пёс знакомится с цифровыми ногами. Отогнав подальше нарастающее чувство неправильности, я ответил: "Местные называют меня нубом. Догадываюсь, что это. Значит, правы. Спасибо за пряника. Разобрался. Не знал про питомцев". "Питомцы?" спросила девушка, глаза зажглись интересом. "Разве вкладка активна?" "Нет, это точно какой-то фокус. Подозрение. «Спасибо!» — улыбнулся, развернулся и пошел себе. «Пряник! Вау!» Вырвавшись вперед, пес зашуршал по высокой траве, где очень быстро скрылся. «Далеко не уходи!» Кто знает этот алгоритм? Может, питомцы не бессмертны? Осадив зверя, вспомнил, можно общаться и по-другому. Через несколько секунд пряник бежал рядом, подтверждая тем самым, что сила мысли не ослабла и тут. «Идти было не так, чтобы далеко», поле затем опять лесок, а там уже и стаб. на воле переодеться видно не судьба концентрация игроков с лихвой компенсировала зараженных, так что одному остаться не получится новые знакомые новая жизнь все это конечно хорошо что дальше последние несколько месяцев были очень насыщены событиями можно сказать концентрат я просто напросто отвык от бесцельного существования что мне нужно? «Родная земля? Дом?» Об этом и думать забыл. В первую очередь надо выяснить, в каком я тут статусе. Где мое тело? И если я — цифра, мои дальнейшие действия? От неопределенности и неспособности влиять на ситуацию просыпалась тихая злость. «Информация! Нужен кто-то общительный!» Наблюдающая за мной точка начала быстро приближаться. Но ну, наконец наконец-то!» «Долго держалась девочка! Молодец!» Вводит мне компания как минимум до стаба. Точка, которую я наблюдала по карте, поравнялась, а затем вырвалась вперед рыжим вихрем. Ладно, иноки, сдаюсь. Скажи, как? Даже если это тупой фокус, чтобы завладеть моим вниманием, все равно расскажи. Но только учти, мне 65 лет, я толстая и в парике. Как же 65 ей? Забыла, что я кабель. Такие вещи за версту учую. А я трансгендер из Челябинска, перламутровые лосины и туфельки со стразиками. Фу! Глянув на меня, выдала рыжая. Прикалываешься? Транс? Бе! Красивая улыбка переросла в задорный девичий смех. Нет, произнесла она, чуть успокоившись. Ты мужик и гульнуть не дурак. По глазам же видно. Так вот где засада. Но ну не ходить же в солнце защитных очках все время. Взгляд девушки стал требовательным. «Куда подевалась блаженная защитница животных?» «Если что-то по игре нужно, любая информация, спрашивай». «Нуб», — вызов в голосе. «Только ответь на один вопрос. Почему у тебя уровень под знаком вопроса? Или ты НИП? У некоторых есть такая особенность. Непредсказуемый алгоритм». Катерина остановилась, испугавшись своей догадки. «Да нет, бак какой-то, как мне пояснили. Никак не соберусь админам написать. Все в делах». Я не стал развивать тему с НИПом, боясь спугнуть разговорчивую собеседницу. «У меня за такой бак я бы сама приплатила». Уже лучше удалось слезть со скользкой темы. Потихоньку пошли в сторону стаба. По привычке я мониторил окрестности и думал. «Что мне нужно?» «Первый вопрос. Как отсюда свалить?» Может, и хорошо находиться вместе, где не убивают, точнее, не умираешь. По сути, бессмертие. Но мне это не подходит. Нет, жизнь я люблю и предпочту расстаться с ней только в крайнем случае. А игра — это игра, как-нибудь без меня. Начнем издалека. — Ты из России? — Да, Владивосток, — ответила девушка с легкой улыбкой, шаг замедлила. — Японцы все еще просят закурилы. Я немного выпал из реальности чешу затылок, пытаясь пояснить. Она опять рассмеялась. Да так звонко. Я не сразу вспомнил, что этот стикс не настоящий. А пряник начал носиться кругами. Ему тоже нравилось. «Неплохо ты выпал. Лет на пятьдесят». «Так вот откуда костюмчик?» Катерина продолжила заливисто смеяться. «Ей лет двадцать пять, максимум. Для меня совсем девчонка». «Там все было быстро». НАТОвцы начали наступление с трех фронтов, японцы со своей стороны даже границу пересечь не успели. Тут наши, ВКС. И... «А чего я тебе рассказываю?» — игриво возмутилась девушка. «Забыл, как подкатывать?» Я открыл рот для оправдательной речи и тут же его захлопнул. Если верить моему радару, кто-то приближался. Не так, чтобы очень быстро, но направление четкое. «К нам бежит лотерейщик», — отстраненно произнесла Рыжая. Игривости не осталось. Взгляд в никуда резко контрастировал с прежней повеселевшей девушкой из шалуни старшеклассницы до строгой директрисы. И тут она положила руку мне на плечо, а я поторопился убрать пряника. Ох! Зараженный остановился в нескольких метрах, покрутил уродливой башкой и побежал себе дальше, обдав нас на прощание зловонием. «Круто!» — произнес я, когда лотер отбежал подальше. Натянутая улыбка. Раньше он был хорошим парнем. Не повезло. Интересно. Девушка отпустила мое плечо и, судя по взгляду, что-то для себя решила. Я поняла, как Йорк стал твоим питомцем. догадливый да, ты наш. А может, просто жемчуг девать некуда? Не дав мне раскрыть рот, она продолжила. На форуме есть небольшая ветка, посвященная питомцам. Одна дамочка высказала предположение о жемчуге. Кто-то поддержал, кто-то высмеял, но проверять не стали. «Дороговато, знаешь ли, двухмесячную зарплату выкидывать на эксперимент. А ты, получается, проверил?» Была одна лишняя. Таскал, не знаю, куда деть. А тут... материализовавшийся пряник, как ни в чем не бывало, продолжил нарезать круги. Довольная девушка присела на корточки и поймала таки пса. Тот, судя по поведению, против не был. Несколько раз меня спасал. Из черноты вытащил. Продолжил я заливать уши. «А вдруг?» Балтун Локации с чернотой только в проектах!» — повестила рыжая. Впрочем, недоверчивых ноток в голосе не наблюдалось. Поднимаясь на ноги, она не отпустила пса. Пряник усиленно вылизывал ей щеку. В глазу опять заморгала. Личный чат. Рыжий бес. «Ты где, друган?» Вот же прилипала. Уже и другом заделался. «Ого! Что на форуме творится?» Неожиданно воскликнула Катерина. Пряник тут же оказался на траве. «Целая ветка на форуме! Появился какой-то кнут? Наш золотой мальчик на него обиделся. Имбер, ты же его знаешь? Такого тут написал!» Девушка улыбалась, глядя в никуда. «Не знаю, что мне больше не нравилось. То, что мы стоим, как на ладони, или тутошняя известность. Пожалуй, все вместе. Хотя меня и кнута пока не свели вместе, и это радует». «Пойдем», — подхватив рыжую под локоток, двинулся к опушке. «Ага», — как ни странно, пошла без возражений. «Темные небеса забили его в кос клана», — посмотрела на меня. «Что она хотела там увидеть?» «Я уже слышал это слово. Звучало, кстати, глупо. Кос. Ну и что? Где зловещий смысл? Место, где не умирают по-настоящему, после стикса, реально игра. Пусть девочка пояснит». «Что такое кос?» Для начала она посмеялась. Они будут лить его везде, и не только они. Клан хоть и не топовый, но сателлитов имеет. Катерина на ходу заглянула в глаза. Ты точно не от мира сего, и Ему теперь даже из стаба выходить нельзя, заключила она. Без писал то же самое, а еще назвал его кумиром. Для начала надо его найти. Я уже заглядывал на форум, поэтому был в курсе, в чем меня обвиняют. В общем, одно нитио. «Ты прав», — посмотрев по сторонам, девушка прибавила шаг. «Откуда ты, Инокий? Ну, в смысле, из России?» — девушка вернулась к нашему разговору. «Маленький городок на Урале. Даже не на всех картах есть», — уклончиво ответил я. «Пряник, держись ближе». Послушный пес перестал бегать по округе, пристроился рядом. «Хм», — недовольно выдала рыжая. «Не такой уж и маленький, если есть представительство артели». «Что за представительство? Капсулу ты где в аренду брал?» Не в Новосибирске же, а, -а, а подарок шефа. Соврал я, понятия не имея, о чем. Фигаси подарок? Капсула полного погружения? Глаза девушки расширились, став похожими на блюдца, а затем прищурились хитро так. Чисто академический интерес. Какую подарил? Ну что за вопросы? Мне то откуда знать? Катерина пришла на помощь. Волга двадцать два шестнадцать или Московья?» Не то и не другое, кинул Ногат. Неужели Роскер?» «Ага, она самая. Болтун! Первая — это стиралка, второй — холодильник, а загружаешься ты через микроволновую печь». Рыжая негодовала. «Не хочешь говорить, так бы и сказал». Да, некрасиво получилось. Взяла и подловила взрослого дядьку. Вот ведь я посмотрел на нее с улыбкой. «Мутный ты тип, Инокий! Ох и мутный!» Бывшая теща то же самое говорила. Девушка захихикала.